к утырка, утырка! спишках сова утырка я приоткрыл один глаз и водушевленный этим морчонок радостно зашептал тут приходить такой весь рыжий долго говорить со старшим вождем джажгом закрылась глаза снова попыталась уснуть потом до меня дошло динар приходил я подскочил на шкурах рах вейк широк весело закивали Все три сыночка Архарги удивительно походили на папу и даже улыбались так же хитро. «Долго говорить?» — садясь и протирая глаза, спросила я. «Тут в лесу на свежем воздухе так хорошо спать, и даже шум особо не мешает». «Долго!» — подтвердил Шронг. «Старший вождь учить магии!» И это уже было любопытно. «Динар уже уходить?» — позевывая спросила я. «Уходить!» — подтвердил вейк «А у тырка ходить гулять?» Я легла обратно, подумала, потом опять подумала и сказала. Нет, у тырка возвращаться к злой люди, трусливый, как земляной гоблин. Арчата рассмеялись и демонстративно закрыли носы лапами. Я тоже посмеялась, а еще решил в ближайшее время к той роще не ходить, до первого ливня как минимум. У тырка ручки болеть. Рах самый маленький сыновер Харги подполз и взял мою руку. Почему джашку не лечить? Шангея сказал, учись сама, пришлось признаться мне. Рах нагнулся и подул на ладошку. С удивлением проследила за тем, как мозоли и покраснения исчезают. «Рах, маг!» — гордо произнес Арчонок, но тут же сокрушенно добавил. «Маленький маг! Ты еще вырастешь!» — заверил я его. «И будешь большой и сильный, как Джашк!» «Как Шангея!» — зажмурившись от предвкушения, прошептал Арчонок. «Ну да, его Шангея — это харги». А для каждого ребенка папа он самый-самый. Жаль, что не для меня. Малыш уже взялся лечить мою вторую ладонь. Тяжелые шаги снаружи вынудили арчат искать укрытие. Едва сдержав смех, открыла портал в Тиопер Харге, и бедовая троица шмыгнула в проход. «Утырка!» — прорычал Шанге. Увы, от испуга я поторопилась, портал закрылся, и в нем осталась торчать волосатая пятка Вейга. Не удержалась и пощекотала. Вдали через 20 Тиопи раздался хохот Арчонка. Я еще пощекотала, все равно не знаю, что делать в такой ситуации. Утырка ребенок, заявил вошедший в Тиопи Шенге, и пятка исчезла. Утырка, да, решил я согласиться, потому что повзрослеть уже успела, а побыть ребенком могла только рядом с папой. Приходить красное пламя, сказал Шенге, усаживаясь на шкурах. Говорить, утырка глупый и не понимать, как рискует. И мне так обидно стало. Я не рисковала. От волнения даже на Этлонске перешла. А он, он... И уже на Орском. «Красное пламя злой, обидные вещи» говорит. «Утырка говорит с красное пламя», — прищурив глаза, сказал Шенге. «Любой война виноваты двое». «Нет понимания. Красное пламя одними глазами видит, утырка — другими». Я задумалась, в чем-то Шенге прав. Утырка говорит с красное пламя, а Динар не слышать. Утырка не может быть женой. Черный король будет против. Семья красного пламени против. При воспоминании о том, что было в Даларии, даже слезы на глаза навернулись. Утырка не может и... Шенге положил свою лапу на мои сжатые от волнения руки и проникновенно спросил. — о чего хотеть сама Утырка? Я опустила голову, угрюмо думая над тем, чего хотела бы я. «Голова дает плохие советы, когда болит сердце», — сказал Шинге. «Спроси сердце, сердце давать верный ответ». И шенге ушел. «У них сегодня какой-то совет должен быть. Архарги и два других младших вождя тоже должны уйти. И мне пора, если честно. Хотя сначала можно и пошалить».